Глава 5. Голодный шок. Вскоре Ленин разглядел творимое американцами добро. В середине октября он написал народному комиссару по иностранным делам Георгию Чичерину: "Гувер есть реальный плюс. Нам архиважны соглашения и концессии с американцами. С Гувером имеем нечто немалое". Узнав, что чекисты на обыскали американский эсминец с гуверцами на борту и обращались с американцами крайне грубо, он пришел в ярость. Он отправил Чечерину гневное письмо, в котором напомнил ему, что они ожидают необходимую поставку американского продовольствия по Черному морю, а следовательно, необходимо принять меры, чтобы усмирить чекистов, иначе возникнут очень серьезные проблемы с американцами. Ленин указал Чечерину, что тот проявил излишнюю мягкость и затянул с решением вопроса. Нужно было арестовать паршивых чекистов и привести в Москву виновных и их расстрелять. Известия ЦК КПСС 1990 год, номер 4, страница 185. 2 сентября в известиях опубликовали приказ номинального главы советского правительства Михаила Калинина, адресованный всем народным комиссарам и председателям губернских исполкомов, которым предписывалось выполнять все требования Ара в течение 48 часов, поскольку работа американцев признавалась чрезвычайно срочной и требующей придания ей характера боевой. Все попытки замедлить работу Ара, не говоря уже о том, чтобы препятствовать ей, должны были караться по всей строгости революционных законов. Коган, указанное сочинение, страница 7.8. Воже в том же месяце ЦИК основал полномочное представительство для поддержки Ара. Когда первый полномочный представитель оказался некомпетентным, на смену ему пришел Александр Эйдук. Грозный латыш Эйдук почти всю жизнь был революционером. Высланный из царской России после революции 1905 года, он, судя по всему, вернулся, когда большевики захватили власть, вступил в ряды ЧК, быстро поднялся по служебной лестнице и стал одним из руководителей организации, славясь при этом своей жестокостью и кровожадностью. Убийца с творческой жилкой, он предположительно написал следующие строки для сборника Улыбка Чека». Нет большей радости, нет лучших муз, как хруст ломаемых из жизни, и костей. О нем ходили всевозможные жуткие слухи. Его прозвали палачом, поскольку он казнил многих белых офицеров из собственного пистолета. Сотрудник Ара отмечал, что у него было одно из самых жестоких лиц, которые ему довелось видеть. Эйдук сразу отметил эффективную работу, прекрасную организацию и административную мощь Ара. Все это подчеркивало недостатки советского правительства, особенно на местах. В первые месяцы работы Сара Эйдук пытался побороть бюрократию дезорганизацию и дезорганизацию, сидящую в большинстве русских страхи, боязнь проявлять инициативу, действовать без письменных приказов сверху, контактировать с иностранцами, принимать незнакомые идеи и внедрять новые методы, которые мешали деятельности АРА. Он добился, чтобы русских сотрудников АРА обеспечивали государственными пайками и позволил американцам носить оружие для обеспечения личной безопасности. В то же время он приказал установить внимательное наблюдение за сотрудниками АРА, как иностранцами, так и русскими. Эйдок намеревался помочь АРА в работе, но при этом проследить, чтобы организация не занималась ничем, кроме заявленной миссии. Тем временем Керола, временно исполнявшего обязанности руководителя миссии АРА в России, Сменил полковник Уильям Хескил, который стал ее постоянным директором. Строгий и молчаливый Хескил был военным до мозга костей. Он окончил вест академию, служил на Филиппинах, а затем во втором армейском корпусе во Франции во время Первой мировой войны. Учитывая, что Хескил зарекомендовал себя как прекрасный руководитель, не был вовлечен в политику, но занимал при этом однозначно антисоветскую позицию, Гувер счел его идеальным кандидатом на должность. Хотя многие давние сотрудники Ара опасались, что он быстро введет в организации военные порядки и субординацию, положив конец сложившейся неформальной структуре, не имеющей четкой вертикали власти. Хескил приехал в сопровождении 17 сотрудников. Начальником штаба был назначен Томас Лонерган, а его заместителем Сирил Куин. Одной из первых задач Хайскилл стал поиск нового места для быстрорастущей миссии. Штаб Ара находился на Спиридоновке, но особняк был недостаточно большим, чтобы разместить всех сотрудников, количество которых стремительно возрастало. Множество людей и заявляло желание принять участие в российской миссии, отправляя заявки в отделение Ара в Нью-Йорке и Лондоне. Квин набирал сотрудников из числа американских военных, расквартированных в Кобленце, и стипендиантов Родса из Оксфорда. За два года на работу в Россию приехало около 380 американцев, исключительно мужчин, поскольку заявки от женщин не рассматривались, так как миссия считалась для них слишком опасной. Также в Аранне брали евреев. И тоже для их блага и запасения, что в случае волнения они станут жертвами антисемитских погромов. Поскольку в Америке в то время процветал расизм, неудивительно, что в АРА не были представлены никакие другие расовые и этнические меньшинства. И все же в миссии работали не исключительно белые мужчины. В архивах АРА сохранились две фотографии чернокожей женщины, которая названа просто Эммой. Она была родом из Вашингтона и каким-то образом оказалась в Москве, где ее наняли Вара прачкой. Из подписи на одной из фотографий следует, что Эмма блестяще справлялась с работой и жила с белым мужем, хотя ее с соотечественником этот союз наверняка казался неподобающим. Фескл нашел два больших особняка для размещения сотрудников ора. В прошлом они принадлежали российской элите, но теперь были национализированы и превращены в государственный музей под контролем Натальи Седовой, жены Троцкого, которая заведовала музейным отделом Народного комиссариата просвещения. Троцкая и слышать не желала о том, чтобы сдать музей американцам, ведь внутри находилась ценная мебель и предметы искусства. Один из особняков по адресу Большой Знаменский переулок 8 был домом знаменитого коллекционера Сергея Щукина, и на его стенах по-прежнему висели великолепные работы Мане, Пикассо и Матисса. Хескел сдаваться не собирался и письменно пообещал, что имущество не пострадает. Так что Троцкая в конце концов уступила. В итоге, не считая штаба на Спиридоновке, АРА заняла пять зданий в районе Арбата. И каждая из них прозвали в соответствии с цветом фасада. Дом Щукина розовым, а остальные коричневым, синим, зеленым и белым. Уладив дела в Москве, Хейскил в сопровождении нескольких сотрудников АРА отправился в двухнедельную поездку по зонам бедствия. Увидев все своими глазами, они согласились с Голдером и Чэлсом, что голод гораздо серьезнее, чем они полагали, и потребует большего объема помощи и большего количества рабочих рук, чем планировалось. Вернан Келлок, старый друг и один из полномочных представителей Гувера в России, 7 октября отметил, что программу, вероятно, придется значительно расширить, не ограничивая помощью одному миллиону детей, и обратился к Гуверу с призывом в два раза увеличить масштабы операции. Он подчеркнул, что нужда в России немыслимая и огромная трагедия разворачивается прямо у них на глазах. Голод охватил территорию протяженностью более 1300 километров с севера на юг, от Вятки до Астрахани, и более 560 километров с востока на запад, от Пензы до Уфы. Получив информацию от Келлога и Хескела, Гувер согласился, что нужно увеличить масштабы операции и задумался о возможности предоставления питания взрослым. 27 октября Хескел приехал с инспекцией в Казань. В числе его сопровождающих были Джеймс Гудрич, бывший губернатор Индианы, которого Гувер отправил в Россию анализировать голод, и английский журналист и писатель Филипп Гипс. 2 дня спустя делегация выехала из Казани в Москву, но Гипс и еще один британский репортер решили отправиться в сельскую местность, чтобы увидеть голод своими глазами. Гипс, которого Челс называл этаким Герцегом, заявил, что не верит в сообщения о серьезности голода, потому что западная пресса склонна к антироссийской пропаганде. Челс нашел переводчика и организовал Гипсу небольшую поездку по Волге в Спасский кантон, чтобы журналист смог лично во всем убедиться. Всего один день спустя Гипс вернулся в Казань другим человеком. Потрясение оказалось столь велико, что Челс не сразу смог его разговорить. Только на второй день он собрался силами, чтобы описать ужасы, увиденные в Спаске. Хотя Гипс освещал резню, которую наблюдал на западном фронте во время Первой мировой войны, ничто не могло подготовить его к такому. Вскоре это состояние стали называть голодным шоком по аналогии со снарядным шоком времен войны, и Гипс испытал его одним из первых. другой случай наблюдался у сотрудника Ара, который в конце лета обнаружил в Поволжье амбар, забитый трупами Он начал пересчитывать тела, но стоило ему дойти до сорок восьмого, как что-то у него внутри оборвалось. Он не мог продолжать, хотя оставалось еще много не пересчитанных тел. Остаток дня он снова и снова повторял: 48, 48, 48. Больше он не мог сказать ни слова. Дар речи вернулся к нему лишь на следующий день, и он закончил дело. В личных письмах сотрудники АРА часто упоминают об эмоциональной тяжести их труда. Нервы натягивались до предела, и иногда они выдерживали. Генеральный директор АРА Эдгард Риккарт, работавший в нью-йоркском отделении организации, так переживал за психическое состояние сотрудников, что рекомендовал удлинить их европейские отпуска и сократить рабочие смены. Судя по неофициальным личным рассказам, телеграфировал он Брауну 7 апреля 1922 года. Эта российская миссия привела к возникновению среди сотрудников голодного шока, с которым мы не сталкивались во время всех остальных операций. И этот шок, похоже, делает прекрасных в остальном работников некомпетентными. Оправившись от шока и вернувшись в Англию, Гипс опубликовал восторженный отзыв на работу американской администрации помощи, деятельность которой он назвал самой поразительной вещью в истории человечества. Он отметил усилия своих сограждан, но подчеркнул, что нужно отдать должное размаху и благородству американской инициативы. Ничто не могло сравниться с неустанной самоотверженностью молодых американцев, рискующих здоровьем и жизнью на службе человечеству. 6 октября 1921 года Чайлдс выехал из Казани на большом, но довольно грязном речном пароходе в Орлен, на который погрузили 75 тысяч пайков для голодающих деревень, расположенных ниже по течению Волги. Его сопровождали переводчик Якобс, Рауф Сабиров и Михаил Скворцов, еще один местный партийный чиновник с неуемной энергией и искренней приверженностью высоким идеалам революции, с которым Чайлдс быстро подружился. На следующий день они прибыли в Богородск, вид которого был жалок. Унылая и грязная русская деревня, отметил Чейлс. По берегам реки сидели беженцы. Многие были мертвы или умирали, а те, у кого еще оставались силы, копали неглубокие могилы в грязи. Чейлс был поражен, увидев рядом с ними груду американской провизии, которая ожидала отправки вглубь страны. Ее охранял всего один солдат с винтовкой, которая оказалась слишком старой, чтобы из нее стрелять. Беженцы смотрели на вожделенную пищу, но никто не пытался к ней подойти. Чэлс счёл, что увиденное доказывает правдивость слухов о свойственных русским пассивности и фатализме, за долгие века укоренившихся в славянской природе. Конечно, он не понимал, что после многих лет войны, революции, болезней и голода несчастные люди были слишком слабые и опустошены, чтобы и дальше бороться за жизнь, каковой бы ни была их славянская природа. Они страдали годами и больше не могли сопротивляться. Еще более странной сцену делал тот факт, что чуть ниже по течению находился базар, где крестьяне продавали яйца, масло, молоко и мясо, но денег у беженцев не было, поэтому они умирали от голода. Чилд не мог поверить своим глазам, но вскоре сотрудники Ара поняли, что такова неизбежная реальность голода. Пока миллионы людей умирали, другие рядом с ними ели. Продукты можно было купить, но цена была высока, а торговцы на рынках не собирались отдавать свои товары бесплатно, хотя и сочувствовали ходячим скелетам, которых встречали. Голдер сделал такие же наблюдения в своих поездках. Продовольствие было сосредоточено в руках небольшого количества людей на местах, но из-за плохой системы снабжения и отсутствия денег деревенские жители голодали. Получавшие жалование горожане имели большие шансы на выживание, но все те, кому жалование не полагалось, были их лишены. На следующий день американцы встретились с жителями Лаишево, чтобы организовать местный продовольственный комитет. Ара разделила страну на крупные округа и открыла отделение под руководством нескольких американцев, которые курировали работу в каждом из округов. Татарская республика вошла в казанский округ площадью около тысяч квадратных километров с населением 2 миллиона тысяч 2.456.074 человек. Он был расширен в декабре, а затем еще раз в мае 1922 года. В итоге в его юрисдикцию вошли 4,5 миллиона человек, проживающих на территории площадью более 230 тысяч квадратных километров, где вполне могли бы разместиться штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вся Новая Англия за исключением Мэна. Управляли этим округом лишь несколько американцев, находившихся в Казани. Огромные размеры округа усугублялись ужасным состоянием транспортной сети, которая делала перемещение по округу медленным, сложным и утомительным. На пике операции в одном казанском округе 30 тысяч русских сотрудников Ара ежедневно кормили 2 миллиона человек. Каждый округ Ара был разделен на меньшие подокруга под контролем инспекторов местных гражданских лиц, ответственных за организацию отделения Ара и помощи на уровне деревень. Инспекторы нанимали примерно по 10 помощников, называемых инструкторами. Как правило, это были молодые русские мужчины, имевшие несколько классов образования и обученные грамоте. Каждый инспектор обслуживал около 20 деревень, где проживало примерно полторы тысячи человек, и обычно жил в уездном городе. Они создавали в каждой деревне комитет ара, куда входило от 6 до 12 человек. И всегда включали в его состав деревенского старосту и местного священника. Хотя бы один член комитета должен был знать грамоту, чтобы служить секретарем. Этим комитетам давалось две недели на организацию кухонь, чаще всего в школах или брошенных крестьянских избах, и составление списков для кормления самых нуждающихся детей. Каждую кухню снабжали большой уличной вывеской, которая сообщала о присутствии американской администрации помощи, а также включала номер конкретной кухни. Кроме того, комитет должен был проверять, что продовольствие уходит нужным людям в нужных объемах. Риск воровства, пусть даже мелкого, например, при разбавлении водой какао и каш, представлял серьезную проблему, но реальных случаев воровства зафиксировано на удивление мало. Инструкторам Амара доставалась, пожалуй, самая тяжелая работа. Часто передвигаясь пешком и почти не имея еды и возможности согреться, они должны были даже зимой посещать отдаленные деревни и проверять, что продовольствие, как полагается, получают те, кто нуждается в нем больше всего. Когда Вара вошли в их положение и решили снабжать их американскими пайками, большинство инструкторов вместо того, чтобы съедать пайки, стали приносить их домой своим семьям. Американцы тоже проверяли ход операции во внутренних районах, но посещали лишь небольшую часть кухонь, а потому полагались на усердие и честность советских коллег, следивших, чтобы работа выполнялась как положено. Излаишево делегация направилась по реке в Елабугу. Челс восхитился красотой осенней листвы, которая маскировала страдания. Накануне ночью ему во сне снова и снова являлись лица изможденных детей. Прибыв на место в воскресенье, американцы сразу приступили к работе. Гадая, что подумали бы люди в Линчберге, узнав, что он пропускает воскресную службу ради мирской встречи, Чейлс предположил, что многие фанатики осудили бы его действия. Раньше он, возможно, согласился бы с ними, но сейчас пришел к пониманию, что за подобными суждениями стоят слепые предрассудки. Хотя он недолго пробыл в России, его система ценностей уже пошатнулась, и он чувствовал, что проходит радикальную трансформацию. Кажется, я сбрасываю из себя тяжкий груз и очищая жизнь от всего несущественного, получаю право не на спасение души, поскольку мне притит эта фраза, а на саму жизнь, писал он. Челц вернулся в Казань 13 октября. Я и представить себе не мог, что в мире могут быть такие страшные страдания. Написал он матери. Сериальный характер происходящего в России усугублялся тем, что, несмотря на страдания, повседневная жизнь каким-то образом шла своим чередом. Всего через несколько дней после возвращения Челс посмотрел Кармен в Красноармейском дворце. Тысячи людей умирают от голода, но советское правительство должно понимать, что они хлебом единым жив человек. Челс признал, что несмотря на посредственность труппы и потрёпанность декораций, представление понравилось ему больше всех тех, что он видел в Нью-Йоркской Метрополитен-опере, поскольку там у них на глазах разыгрывалась небольшая вымышленная трагедия, поставленная в разгар огромной настоящей трагедии. Действующие лица огромной трагедии становились зрителями малой, чтобы погрузившись в трагедию других людей, забыть о своей собственной. Очарованный звездой постановки родившейся в Персии, меццо-сопрано Фатимой Мухтаровой, которая произвела на него большее впечатление, чем великий Каруза, Чейлс пригласил ее и несколько других актрис труппы присоединиться к ним за ужином в доме Ара. Чары рассеялись, когда женщины набросились на еду. Неделю спустя Чейлс снова поднялся на палубу парохода, везущего продовольствие в деревне Прикамья. Съев испорченную еду, он отравился и несколько дней провел в постели, используя это время, чтобы описать свои наблюдения в письме старому другу. Россия, отмечал он, оказалась не царством хаоса, изображаемым на западе, а хорошо организованной страной, правительство которой пользуется поддержкой населения. Чиновники, с которыми он познакомился в Казани, были, по его мнению, честными людьми. Свой недостаток образования они компенсировали несгибаемой волей, которая все делала возможным. Русские, которых он встречал, обладали достоинством. Мы проехали несколько тысяч миль среди голодающего населения, но ни разу к нам не приставали с просьбами поделиться едой, которой мы везли с собой, и ни разу ничего не было украдено. В других странах в подобных условиях мы рисковали бы жизнью. Но смерть в Казани была повсюду. Примерно в это время учительница русского языка, которая занималась с Челцем, заболела тифом, только что похоронив брата, скончавшегося от той же болезни. На грани смерти была и ее сестра. Вскоре тифом заразились горничные дома Ара, а затем и экономка. Люди здесь в буквальном смысле мрут, как мухи, отметил Челц. Кроме того, чекисты вели себя все более дерзко. Утром, приходя на работу, Чейлд замечал, что они успели покопаться в бумагах у него на столе. Внедренные в штат шпионы доносили начальству о каждом шаге, омрачая рабочую атмосферу недоверием. Агенты следили за Чейлсом даже при походе на рынок. Когда он пожаловался на это местным властям, ему сказали, что он все выдумывает. Но опасения Чейлда имели основания. 25 октября ЧК издала особый приказ, наделяющий всех сотрудников ЧК исключительными полномочиями по в борьбе с АРА. По нашим сведениям, американцы в организации АРА привлекают враждебные советской власти элементы, собирают шпионскую информацию о России и занимаются скупкой ценностей. Городничий, малоизвестные страницы деятельности АРА в Советской России, вопросы истории. 1968 год, номер 12, страница 55-56. Последний определит судьбу человека в России.